Глава 6. Что угодно может пойти не так, но это маловероятно. На восьмом месяце беременности я пошла знакомиться со своим будущим акушером. Здравствуйте, меня зовут Ася. У меня, вероятно, будет ребенок. В смысле вероятно? У вас срок явно больше 22 недель. У вас точно будет ребенок. Ой, разное бывает. Росстат, говорит, около 10 тысяч детей в год умирают в перинатальном периоде. На полтора миллиона родившихся, и очень редко такое происходит на фоне полного благополучия, не волнуйтесь. Почему вы решили, что я волнуюсь? Я просто люблю корректные формулировки. Действительно, если вы забеременели, то это означает, что у вас, вероятно, будет ребенок. Но количественно эта вероятность очень сильно отличается на разных сроках. Считается, что среди оплодотворенных яйцеклеток лишь около четверти добираются до стадии бластоцисты и имплантируются в матку. Примерно треть из них не сможет там удержаться, и произойдет выкидыш еще до задержки менструации. Если дело дошло до регистрации сердцебиения плода на УЗИ, что происходит обычно через 6 недель от последней менструации, то риск потери беременности все еще составляет 10-15%. Но к тому моменту, как вы с будущим ребенком дожили до второго триместра, вероятность его дальнейшей утраты падает уже до 5% и продолжает неуклонно снижаться. Угроза выкидыша максимальна, если женщина забеременела в позднем возрасте. После 40 прерывается более половины беременностей. Но причина тут преимущественно не в ее здоровье, а в повышении вероятности хромосомных аномалий в яйцеклетках. В самом деле генетический анализ погибших эмбрионов демонстрирует, что вплоть до 85 случаев потери беременности сопровождаются хромосомными аномалиями. Чаще всего трисомиями 16, 21 и 22 хромосом. Примечательно, что встречаются такие поломки с одинаковой частотой как у тех, кто пережил единственный выкидыш в жизни, так и у тех, кто потерял несколько беременностей одну за другой. Это хорошая новость, дающая надежду. Она показывает, что проблема так называемых привычных выкидышей совсем не обязательно связана со здоровьем женщины. Ей просто могло не повезти несколько раз подряд. Вообще же вероятность выкидыша увеличивается еще из-за истории внематочных беременностей и кесаревых сечений при наличии ожирения, при курении, даже в небольших количествах, при антифосфолипидном синдроме и других заболеваниях, сопровождающихся повышенной свертываемостью крови, при эндокринных нарушениях, включая диабет, и при аномалиях строения матки. Исследователи также сообщают, что риск выкидыша никак не увеличивается из-за ЭКО и почему-то отдельно оговаривают, что на вероятность выкидыша не влияет группа крови, а то вдруг мы беспокоились. В мире живой природы. Среди внешних воздействий, способных привести к потере беременности после 12 недель, особое место занимают инфекции. Они вызывают две трети выкидышей во втором триместре и ответственны примерно за половину всех случаев перинатальной смерти, то есть гибели ребенка в период между 22 полными неделями беременности и семью первыми днями после родов. Почти всегда под словом «инфекции» в контексте беременности подразумеваются торч инфекции t o T-O-R-C-H, потому что это чрезвычайно удобная аббревиатура. Буква «о» в ней означает «others», все остальные. Речь идет о наборе инфекционных агентов разной биологической природы, которые представляют наибольшую угрозу для плода с точки зрения как тяжести последствий, так и вероятности с ними столкнуться. Первое в списке – токсоплазма. Это паразитическое простейшее, то есть не вирус, не бактерия, а довольно крупное одноклеточное существо типа инфузории или амебы. У нее сложный жизненный цикл, в котором происходит смена поколений непохожих друг на друга. токсоплазмы, живущие в кишечнике кошек или тигров, но с ними мы реже сталкиваемся, размножаются половым путем и вместе с кошачьими фекалиями выделяют наружу ооцисты. Через 24 часа они дозревают и становятся заразными. И если дальше их проглотит любой другой теплокровный зверь или птица, то таксоплазма будет жить в нем, размножаясь почкованием и существуя в нескольких жизненных формах. Токсоплазма практикует внутреннее почкование, оно же эндодиогения. Две дочерние клетки зарождаются внутри материнской и постепенно заполняют ее изнутри, от чего она сама прекращает существовать. Нечто подобное практиковали разумные существа в ортогональной трилогии Грега Игона, что порождало причудливые социальные последствия. Подвижные тахизоиты под натиском иммунной системы отступают в глубину мышц или мозга, или внутренних органов, где формируют цисты, населенные медлительными бродизоитами и способные месяцами ожидать, когда промежуточного хозяина съест кошка, и цикл запустится по новой. Если его съест не кошка, ничего страшного, тогда токсоплазма просто сменит одного промежуточного хозяина на другого. Токсоплазма примечательна тем, что умеет влиять на поведение хозяина чтобы повысить вероятность того, что он будет съеден кошкой. Зараженные мыши проводят больше времени на открытых пространствах, перестают бояться запаха кошек, а иногда и находят его привлекательным, хотя не проявляют других признаков интеллектуальной деградации, заботливо отмечают авторы. Заражение токсоплазмой сопровождается повышением уровня дофамина и снижением уровня норадреналина в мозге, повышением уровня тестостерона в крови а еще провоцирует воспалительные процессы в нервной ткани. Все это может способствовать бесстрашию. Как повысить вероятность того, что человек будет съеден кошкой? Ну, можно попробовать оставить его бездетным. В том случае, если заражение токсоплазмой произошло непосредственно во время беременности или менее чем за три месяца до нее, иммунная система еще не успеет наловчиться подавлять паразитов, и они будут циркулировать в крови в достаточных количествах, чтобы проникнуть через плаценту. Последствия для плода будут зависеть от того, на каком сроке произошло заражение, насколько агрессивный штамм токсоплазмы попался и как именно он расселился по организму. На ранних сроках беременности, когда плацента еще только формируется, токсоплазме в 80% случаев вообще не удается проникнуть к плоду. Но если все-таки удалось, то в 10% случаев будут тяжелые пороки развития, в частности, вероятно, микроцефалии. При заражении в третьем триместре, когда плацента велика и обильно снабжается кровью, есть только 10% шанса не заразить ребенка. Пороков развития у него, естественно, уже не случится, но с вероятностью 25% он родится раньше срока, а в одном двух 2 случаев погибнет. Внутриутробное заражение токсоплазмой может также приводить к эпилепсии, умственной отсталости, слепоте патологиям органов брюшной полости и накоплению там огромных количеств жидкости. Но может и не приводить. Во Франции, где распространенность токсоплазмоза велика и примерно каждая тысячная женщина заражается во время беременности, прерывание рекомендуется только в том случае, если заражение плода подтверждено лабораторными методами и аномалии развития его мозга отчетливо видны на УЗИ. В реальности более 80% детей, внутриутробно зараженных токсоплазмой, не демонстрируют при рождении никаких отклонений, хотя все равно нуждаются в более пристальном дальнейшем контроле неврологов и в возрасте трех лет не отстают по развитию от своих сверстников. Если инфицирование токсоплазмой опасно именно во время беременности, то надо ли специально стараться заразиться задолго до нее? По-видимому, нет. Во-первых, если у вас до сих пор не получилось, то значит и вероятность при вашем образе жизни не так уж велика. Во-вторых, штаммов несколько, и заражение одним все равно не убережет от другого. В-третьих, даже взрослый человек может от токсоплазмы пострадать, особенно если у него случится какое-нибудь снижение иммунитета. Лучше стараться не заражаться во время беременности. Принято считать, что для этого нужно не убирать кошачий туалет. Если честно, ваш домашний котик вряд ли заражен токсоплазмой, а ооцисты все равно становятся опасными не сразу. Им нужно сутки созревать во внешней среде. «Если убирать какашки из лотка ежедневно и потом мыть руки, то серьезной угрозы нет. Но я сознательно выношу эту информацию в сноску, чтобы вы могли оторвать край страницы, когда показываете книжку вашим домочадцам и объясняете, что убирать за котом в ближайший год будут они». Но еще важнее – не есть плохо помытые овощи, на землю рядом с ними мог покакать свободно живущий котик, не работать с землей и не есть мясо, не прошедшее достаточной термической обработки. Следующая инфекция, удостоившаяся отдельной буквы в аббревиатуре торч, это краснуха, по-английски рубелла. Нам, человечеству, с ней очень повезло. Вирус живет только в представителях нашего вида и практически не мутирует, поэтому даже вакцины, разработанные в 60-х, вполне эффективны сегодня. Краснуха – один из явных кандидатов на полное искоренение с лица Земли. Во многих странах она появляется только когда ее привозит какой-нибудь турист. Пока что такой фокус удалось провернуть только с Оспой, но также мы были очень-очень близки к успеху с полиомилитом. Еще бы несколько спокойных лет без пандемии и больших войн и могло бы получиться. Россия тоже к ним относится. Последняя вспышка у нас была в 2005 году, говорит Росстат, а с тех пор только единичные случаи. Но учитывая, что в России ой, многое в последние годы резко изменилось к худшему, расслабляться не следует, а прививки делать напротив – да. Это особенно важно, если вы родились раньше 1990 года, потому что в те времена дети получали прививку от кори, краснухи и паротита только один раз в жизни. Этого достаточно, чтобы антитела против краснухи появились у 95% населения, но для того, чтобы защитить вообще всех, нужна ревакцинация, а для девочек лучше бы даже две. Если вы легально живете в какой-нибудь стране и у вас там есть медицинская страховка, то достаточно прийти к врачу и сказать, Я не уверена, что привита от краснухи, но планирую беременность, и вам предложат ревакцинироваться бесплатно. Если вдруг вы антипрививочник, то можете сделать тест на антитела IGG краснухи. Это не бесплатно, но недорого. Анализ широко распространенный, и реагенты есть в любой сети лаборатории. Если антител больше, чем 10 единиц на миллилитр, то можно и не прививаться. После того, как вы обновили прививку от краснухи, Рекомендуется не беременеть в ближайшие пару месяцев, поскольку вакцины содержат живой, ослабленный вирус. Но если случайно забеременели, то не беспокойтесь, за полвека массовой вакцинации такое произошло со множеством женщин, в том числе не знавших о беременности и в том числе сознательно рискнувших ради науки, и вероятность аномалии развития у их детей не повышалась по сравнению с общепопуляционной. А вот настоящим вирусом краснухи во время беременности заражаться нельзя, и чем раньше срок, тем в большей степени. В первом триместре вирус проникнет через плаценту в 90% случаев, из них 85% будут сопровождаться аномалиями развития, а в 20% случаев это приведет к выкидышу. Размножаясь в эмбрионе, вирус краснухи нарушает деление клеток и вызывает их гибель, преимущественно в нервной системе и, в частности, в ее отделах, ответственных в будущем за зрение и слух, а также в сердце. Характерные повреждения, связанные с внутриутробной краснухой, это катаракта, глухота и пороки сердца, например, неизвращение боталового протока. Этот сосуд полезен для плода в утробе, потому что позволяет крови циркулировать коротким путем в обход легких и совершенно не нужен родившемуся ребенку по тем же причинам. Буква «Ц» означает «цитомегаловирус». Это близкий родственник герпеса, и он тоже способен годами сохраняться в организме, никак себя не проявляя. Взрослые люди с нормальным иммунитетом, как правило, понятия не имеют, есть ли у них цитомегаловирус. Но, скорее всего, да. Антитела IgG, свидетельствующие о том, что заражение когда-то имело место, обнаруживаются у 50-60% людей в развитых странах и еще больше в третьем мире. А антитела IgM, показывающие, что вирус активен прямо сейчас, примерно у 2-3% населения. Присутствие IgM в крови беременной женщины настораживает врачей в любом случае, но особенно сильно, если при этом IgG либо отсутствует вообще, либо уже есть, но пока плохо связываются с вирусными антигенами. Это указывает на недавнее заражение. Вероятность такого события максимально в 19 раз выше общепопуляционной для тех женщин, которые ждут своего второго ребенка, а их первенец при этом младше трех лет. Он везде лазает, все облизывает, легко подхватывает цитомегаловирус и неделями интенсивно выделяет его со слюной и мочой. При заражении во время беременности 87% детей родятся без каких-либо настораживающих симптомов, но и из них каждый десятый рискует столкнуться с ухудшением слуха в первые годы жизни. Среди тех 13%, которым повезло меньше, возможна перинатальная гибель, примерно в трех случаях из 100, детский церебральный паралич или глухота. Женщинам с подтвержденной инфекцией назначают противовирусные препараты, а после 17 недель проводят амниоцентез. Если следов вируса в околоплодных водах не обнаружено, то можно расслабиться. Долгосрочных последствий для здоровья ребенка не будет. Если вирус есть то лечение продолжается, а плод подвергают различным дополнительным исследованиям. При выявлении явных признаков повреждения мозга беременность может быть искусственно прервана даже на позднем сроке. С профилактикой дела обстоят не очень хорошо. Эффективных вакцин против цитомегаловируса на рынке еще нет, хотя разработка активно ведется. Как раз цитомегаловирус был одной из инфекций, в отношении которых человечество возлагало надежды на МРНК-вакцины, и неспешно их разрабатывала в условиях, как водится, недостаточного финансирования. В 2020 году специалисты, работавшие с МРНК-вакцинами, практически поголовно переключились на коронавирус, благодаря чему человечество довольно быстро смогло взять пандемию под контроль. Теперь, наверное, увеличенные лабораторные мощности и наработанный опыт позволят и с цитомегаловирусом доразобраться. Пока что наука в основном рекомендует беременным женщинам, в особенности осведомленным о том, что головируса у них еще не было, соблюдать гигиену, не целоваться с кем попало, тщательно мыть все предметы, которые их старший ребенок описал или обслюнявил, не пользоваться с ним одной ложкой и почаще мыть руки. Следующий в списке – вирус простого герпеса, герпес-симплекс вирус, HSV. Он существует в двух близкородственных формах – HSV-1 и HSV-2. Как правило, первая вызывает простуду на губах, а вторая – такие же пузырьковые высыпания на половых органах, хотя бывает и наоборот. После первого заражения вирус мигрирует по нервам к спинному мозгу, скрывается в спинальных ганглиях, а при случае под воздействием стресса перегрева болезни может спускаться туда, откуда пришел, и снова размножаться в коже и слизистых оболочках. Как любые инфекционные агенты, вирус герпеса обожает людей со сниженным иммунитетом. Женщина, которой не повезло заразиться впервые именно во время беременности, представляет для него легкую добычу. Вирус может не только вызывать сильное изъязвление слизистых оболочек вокруг места внедрения, но и поразить внутренние органы, в том числе мозг, и привести к гибели женщины. Есть и хорошие новости. Вирус редко передается плоду через плаценту. В первом триместре это вообще практически нереально, один случай на 300 тысяч. Ближе к концу беременности, да, но лишь 5% новорожденных с герпесом получают его внутриутробно, а не в процессе родов или уже после них. Таким образом, с точки зрения интересов плода, лучше заражаться герпесом в начале беременности, чем в конце. Если при этом выжить, то тогда к концу беременности язвы на половых органах уже пройдут, а в крови появятся антитела IgG против герпеса которые женщина передаст своему ребенку через плаценту. А вот при заражении женщины герпесом после 28 недель ребенок сильно рискует. Примерно в половине случаев он получит герпес во время родов, и такая инфекция часто протекает намного тяжелее, чем у взрослых, поражая не только слизистые оболочки, но и кожу, глаза, нервную систему, а то и все внутренние органы. Риск снижается при своевременном обнаружении инфекции и приеме противовирусных препаратов и при плановом кесаревом сечении, но важнее всего тут профилактика. Во второй половине беременности есть смысл воздерживаться от секса с новыми партнерами, причем и постоянному партнеру тоже. Тем более, что буква «О» — «others» — включает еще много инфекций, передающихся половым путем. Ее состав варьирует от источника к источнику, но чаще всего речь идет про сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С. Все ужасы, которые вы читали про эти болезни в художественной литературе, сегодня имеют мало отношения ко взрослым людям в развитых странах, медицина движется семимильными шагами, но по-прежнему могут быть актуальны для ребенка, получившего их внутриутробно или намного чаще, в процессе родов. В то же время, если врачи заранее осведомлены о существовании инфекции, то они могут принять ряд защитных мер, снизив вероятность передачи ребенку или тяжесть последствий. Бывают, например, инфекционные болезни, от которых есть смысл вакцинироваться даже после того, как контакт с возбудителем уже произошел. Это работает в тех случаях, когда вакцина стимулирует иммунный ответ быстрее и лучше, чем сама болезнь. Привившись уже после контакта, в таких случаях можно успеть наработать антитела за время инкубационного периода и тем самым предотвратить заболевание или, по крайней мере, серьезно снизить его тяжесть. Это рутинно практикуется для бешенства, потому что там трудно не заметить угрозу заражения. Позволило остановить вспышку оспы в Москве в 1959 году. Тогда, впрочем, вакцинировали не только тех, кто контактировал с заболевшим путешественником, а буквально всех москвичей поголовно. Применяется для борьбы с корью, ветрянкой и гепатитом А. Еще одно заболевание, для которого прививки эффективны даже после контакта – гепатит Б. Эта болезнь неприятная и довольно широко распространенная, а вакцина от нее напротив надежна и переносится хорошо. Там вообще нет никакого вируса, только один его белочек, который наработали дрожжи в лаборатории. Поэтому ВОЗ давно настаивает на том, чтобы от нее прививали вообще всех, и желательно прямо в первые сутки жизни. Во-первых, это позволяет резко снизить вероятность передачи вируса ребенку от матери во время родов. А, во-вторых, открывает перспективу полной ликвидации болезни по самому оптимистичному сценарию уже к 2030 году. Способность матери передавать антитела ребенку через плаценту играет двойственную роль, когда речь идет о вакцинации. С одной стороны, иногда именно из-за нее приходится вакцинацию откладывать. От кори, например, прививают только в 12-15 месяцев, потому что до этого в крови ребенка циркулирует слишком много материнских антител которые нейтрализуют вакцину и препятствуют формированию иммунитета. Но пропадает защита с разной скоростью, так что после полугода дети оказываются в серой зоне. Скорее всего, от прививки пока еще не будет толку, но возможно, что защита уже не слишком надежная. В таких случаях прививают при наличии показаний, например, если был прямой контакт с больным корью, но все равно не учитывают эту нулевую дозу в графике вакцинации. С другой стороны, вакцинация матери – это возможность защитить ребенка до того момента, как он дорастет до собственных прививок. В частности, в последние несколько лет в развитых странах рекомендуется в районе 30-й недели прививать всех беременных женщин от коклюша. Это позволяет на 90% снизить заболеваемость младенцев младше 3 месяцев, еще не получивших ни одной собственной прививки. В российских женских консультациях врачи удивляются, когда беременная требует привить ее от коклюша. Первый раз с таким сталкиваемся, говорят. Но в частных клиниках относятся с пониманием. Спокойно берут ваши 5000 рублей и прививают. И это хорошее вложение. Коклюш широко распространен в России. В 2019 году было зарегистрировано 14 тысяч случаев. И это крайне неприятная болезнь, особенно для младенцев. От изматывающих приступов кашля или просто невозможности вдохнуть, ребенок синеет, его тошнит и рвет, он отказывается есть, От недостатка кислорода может развиться энцефалопатия или внутричерепное кровотечение. По возможности избегайте. Беременность не болезнь? Когда создателям фильма нужно показать, что героиня беременна, ее тошнит. Если она собирается рожать, то отходят воды. В реальной жизни с излитием вод до начала регулярных схваток сталкивается только каждая пятая роженица. Но вот от тошноты, в самом деле, страдают 80% беременных. Каждую вторую беременную женщину время от времени рвет, каждая третья чувствует себя настолько плохо, что не может ничего делать и пропускает за первый триместр в среднем 62 рабочих часа. А для 1-2% этот опыт оказывается изматывающим настолько, что может выступать в качестве причины для прерывания беременности. При этом наука до сих пор не очень понимает, почему так происходит и как людям помочь. Прежде всего рекомендуется исключить все прочие заболевания, которые вызывают тошноту и могут обостриться на фоне беременности – язву желудка, холецистит, пилонефрит и так далее. Потом беременным дают разнообразные рекомендации насчет образа жизни – меньше нервничать, больше отдыхать, есть маленькими порциями, разделять по времени еду и питье, избегать сладкого, жирного, острого, горячего, холодного. Обоснованность у этого всего на уровне некоторым помогает. Из медицинских препаратов наиболее изученными благотворными эффектами обладают передоксин и доксиламин. Но как рейновский обзор упоминает их примерно с такой же степенью уверенности, как народное средство – употребление имбиря или давление на запястье. На красивом языке нетрадиционной медицины это называется акупрессура зоны П6» мол, получше, чем плацебо, но хотелось бы нам больше доказательств. Все остальное — отмена препаратов железа в первом триместре, акупунктура, прием витамина В6, психотерапия, направленная на переключение внимания собственного плохого самочувствия на внешнюю реальность, ромашка, лимонное или мятное масло, а также еще ряд фармпрепаратов, иногда показывает какие-нибудь результаты в каких-нибудь исследованиях. Но чем больше данных включено в метаанализ, Тем сомнительнее оказываются преимущества. Шел 21 век, численность ныне здравствующих рожденных перевалила за 8 миллиардов, но рекомендации беременным до сих пор сводятся к наблюдайте за собой и наберитесь терпения. Простите. Статистически чаще страдают от сильной и продолжительной тошноты. Женщины с многоплодной беременностью предполагается, что проблема в высоком уровне хорионического гонадотропина более молодые матери, женщины с лишним весом, а также с более низким уровнем образования. Вряд ли умение взять интеграл непосредственно влияет на работу желудка. Скорее, образование ассоциировано с более благополучным образом жизни в целом. Но если вы сомневаетесь, что сделать сначала, завести ребенка или сходить в аспирантуру, то вот вам аргумент. Обычно сильнее тошнит при беременности девочкой. Данные о том, как тошнота отражается на здоровье будущего потомства, на самом деле противоречивы. Но чтобы морально поддержать тех, кого тошнит, сообщаю, что их дети, особенно как раз дочери, лучше набирают вес, причем и до рождения, и в раннем детстве. А для ребенка это хорошо. Как любитель науки и прогресса, я бы хотела далее вам сообщить, что вот, мол, тошнота недостаточно изучена, потому что она не угрожает жизни и благополучно проходит со временем. А про опасное это состояние во время беременности ученые все знают. Ну, такое. Важнейшее осложнение беременности при эклампсии в самом деле изучается более интенсивно, но каждый обзор начинается с признания в том, что полной ясности все равно нет. В описании при и ее самого тяжелого последствия – эклампсии – часто используется выражение «diseases of theories» – «болезни теорий», в том смысле, что вот у нормального заболевания есть какие-нибудь внятные причины и механизмы, а тут сплошные теоретические умопостроения, иногда взаимодополняющие, а иногда и противоречащие друг другу. Что известно? В мире каждый год регистрируется около 250 миллионов беременностей. Чуть больше 100 миллионов из них заканчиваются выкидышем или абортом, остальные развиваются. Среди них 46 тысяч приводят к смерти матери и 500 тысяч – к смерти плода из-за преэклампсии. Всего она поражает от 2 до 4% беременных женщин, из которых большинство все-таки благополучно выживают вместе с детьми. Когда вы ходите в женскую консультацию, врач каждый раз смотрит, насколько сильны у вас отеки, какое у вас артериальное давление и нет ли белка в моче. Все это нужно именно для того, чтобы своевременно заметить признаки преэклампсии. Главное, что происходит при развитии этого заболевания – повреждение эндотелия внутреннего слоя кровеносных сосудов по всему организму. Из-за этого сосуды начинают легко пропускать жидкость, отсюда отеки сопротивляются току крови, отсюда гипертония, и позволяют почкам отфильтровать из крови не только ненужное, но и все подряд, отсюда белок. Если ситуация продолжает ухудшаться, то беременные угрожают отек легких и сопутствующие трудности с дыханием, повышается риск инсульта и ишемической энцефалопатии, проявляющейся в виде головной боли и нарушений зрения, а в дальнейшем и судорожных припадков. Это уже эклампсия, показание к немедленному родоразрешению, независимо от срока. Но почему происходит это повреждение эндотелия? От чего зависит, станет ли оно серьезной угрозой для жизни и здоровья? Почему заболевание связано именно с беременностью, а роды сразу же устраняют проблему? Одного хорошего ответа на эти вопросы у науки нет, зато есть примерно дюжина. Самый надежный способ вызвать преэклампсию у подопытных животных – искусственное ограничение кровоснабжения матки. Вы надеваете беременной крысе или обезьяне пластиковую клипсу на артерию, ждете несколько дней и наблюдаете гипертонию и все прочие радости. Одновременно обнаруживаются отклонения в составе крови. Например, в ней теперь растворено необыкновенно много SFLT1. Этот белок участвует в контроле роста капилляров, а также известен как маркер преклампсии у человека. В диагностических целях, как правило, анализируют соотношение SFLT1 с другим белком – плацентарным фактором роста PIGF. Если подавить его синтез у подопытных обезьян, то и симптомы при эклампсии у них ослабевают. То есть плацента, испытывающая недостаток кровоснабжения, пытается исправить ситуацию. И часто делает только хуже. Aren't we all? При эклампсии не заболевание, но это как посмотреть – Бактерии и вирусы провоцируют системное воспаление, а оно дурно отражается на состоянии кровеносных сосудов. Риск преклампсии повышен в 6 раз у женщин с пародонтозом, способствует ее развитию также инфекции мочеиспускательного тракта, коронавирус и даже отклонения от нормы в составе кишечной микрофлоры. Вот если, например, взять мышей, уничтожить им собственные кишечные бактерии с помощью антибиотиков, заселить их кишечник микроорганизмами, полученными от беременных женщин, а потом дать самим мышам забеременеть, то больше потомства дадут те мыши, у которых бактерии хорошие. А у кого бактерии от женщин с преэклампсией, те и сами продемонстрируют повышенное артериальное давление и белок в моче, а детенышей у них родится меньше. Эпидемиологические наблюдения показывают, что вероятность преэклампсии увеличивается едва ли не при любом неблагоприятном состоянии организма. Она идет рука об руку с диабетом, лишним весом и метаболическим синдромом, расстройствами сна, патологическим разрастанием трофобласта, старением плаценты, инфекционными или генетическими заболеваниями плода, при которых отекают все и мать, и ребенок, и плацента, аутоиммунными и эндокринными заболеваниями. Но наибольший интерес для досужего читателя и автора представляют исследования, фокусирующиеся на важности отношений с отцом ребенка. С давних времен было известно, что риск преэклампсии особенно велик в первую беременность. Либерализация нравов и гендерные свободы привели к важному уточнению – в первую беременность с данным конкретным мужчиной. Разнообразие методов контрацепции помогло дополнить, особенно если до беременности вы с ним пользовались презервативами. Технологический прогресс окончательно расставил точки над «и». Вероятность проблемы увеличивается, если еще и яйцеклетка не ваша. Мы уже говорили две главы назад, что беременность имеет общие черты с пересадкой органов, и эволюция плацентарных млекопитающих далеко продвинулась в том, чтобы плаценты и плод поменьше бесили материнскую иммунную систему. Тем не менее, генетические особенности отца могут серьезно повлиять на масштаб иммунного конфликта между матерью и ребенком. Причем речь может идти как о совместимости в конкретной паре, так и об особенно опасных партнерах, которые повышают риск преэклампсии у всех своих женщин. Но даже и к опасному партнеру можно привыкнуть, если достаточно долго взаимодействовать с его спермой. Лирическое отступление. Бывает еще такая поразительная болезнь, как аллергия на сперму конкретного партнера. Это неудобно, потому что пара вынуждена всегда использовать презервативы, даже если хочет ребенка. И опасно, потому что у женщины может случиться отек мягких тканей во время орального секса. А лечат такое, только не смейтесь, гомеопатией, ну почти. Разводят сперму в воде так, чтобы спермы было мало, и дают женщине с ней взаимодействовать, постепенно увеличивая концентрацию. Наука сообщает нам, что вероятность столкнуться с гипертонией во время беременности составляет 40%, если вы забеременели в первые 4 месяца регулярной половой жизни с новым мужчиной и только 5%, если прошло больше года. Если вы уже беременны и привыкать к сперме партнера поздно, то главный способ профилактики при эклампсии – это регулярная физическая активность, которая благотворно отражается как на состоянии сердечно-сосудистой системы в целом, так и на кровоснабжении плаценты в частности. При наличии факторов риска врач также может порекомендовать ежедневный прием аспирина. Он оказывает противовоспалительное действие и снижает свертываемость крови, и то и другое защищает от преклампсии, причем эффекты велики, риск падает примерно в два раза. Но принимать аспирин без уважительных причин все же не следует, так как одновременно повышается вероятность кровотечений. Защитный эффект оказывает также прием кальция, если женщина не получает его в достаточных количествах с пищей. При кломпсии, кроме того, бывает раннее, это редко, но особенно опасно, и своевременная, но ну, в смысле проявившееся уже на фоне доношенной беременности. В этом случае сразу вызывают роды, потому что просидеть лишние пару недель внутри матери, конечно, хорошо, но только если она и сама здорова и благополучна. Ряд исследователей полагает, что при достижении 39 полных недель есть смысл стимулировать роды в любом случае, чтобы гарантированно предотвратить возможное развитие преэклампсии за оставшееся время. Человек-плод и человек новорожденный. В 2000 году в мире умерли 9,9 миллиона детей младше 5 лет, а в 2013 только 6,3 миллиона, несмотря на общее увеличение численности населения. Наибольшие успехи были связаны с лечением или предотвращением, пневмонии, кишечных расстройств и коре. В результате на первое место среди всех причин смерти детей, обогнав пневмонию, вышли преждевременные роды, убивающие миллион человек в год. Основные проблемы для ребенка, родившегося раньше срока, связаны с незрелостью кровеносной системы, нервной системы легких и кишечника. Хрупкость капилляров в сочетании с плохой регуляцией внутримозгового потока крови приводит к высокой вероятности кровоизлияний в желудочке мозга, которые, в свою очередь, часто провоцируют детский церебральный паралич. Даже если обошлось без кровоизлияния, у недоношенных детей может наблюдаться разрушение белого вещества, проводящих путей мозга, также вызывающее неврологические проблемы, в том числе задержку умственного развития. Незрелость дыхательной системы при рождении, часто требующая применения искусственной вентиляции легких, также не способствует благополучному развитию мозга. Чрезмерный рост кровеносных сосудов на сетчатке может приводить к ее отслоению. Характерное для недоношенных детей заболевание кишечника, некротизирующий энтероколит, сопряжено с системным воспалением и поэтому тоже негативно отражается на развитии мозга. Кроме того, недоношенные младенцы плохо умеют поддерживать температуру тела. Их можно держать в теплом инкубаторе, но лучше носить у себя на груди кожа к коже, по методу кенгуру. Это уменьшает стресс ребенка, предоставляет ему полезную тактильную стимуляцию, помогает дышать, прислушиваясь к ритму дыхания матери, способствует ее лактации и, в общем, снижает смертность маловесных детей на внушительные 40%. Поэтому рекомендуется сегодня Минздравами всех стран, включая и российский, во всех случаях, когда это удается совместить с необходимостью подключения к медицинской аппаратуре. Вообще следует отметить, что с каждым годом врачи все лучше разбираются в проблемах, связанных с недоношенностью, и лучше умеют брать их под контроль. Например, инъекции кортикостероидов способствуют ускоренному развитию легких, а лазерное прижигание сосудов сетчатки помогает сохранить зрение. Статистика продолжает оставаться устрашающей во многом потому, что по мере развития медицины отодвигается и возраст, начиная с которого ребенка в принципе пытаются спасать. В России, например, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, его изменили в 2012 году с 28 до 22 недель. Хорошая новость о преждевременных родах – чем опаснее событие, тем оно маловероятнее. Среди всех младенцев, родившихся недоношенными, а это примерно каждый десятый, 85% все же покидают матку после 32 недель беременности и только 5% раньше 28 недель. С каждой неделей, проведенной внутри живота матери, шансы остаться в живых и быть здоровым стремительно увеличиваются. Ребенок, родившийся в 25 недель, умирает до выписки из госпиталя с вероятностью 40%, а среди выживших 45% будут страдать от неврологических нарушений. Если же удалось довести беременность до 32 недель, то шансы выжить составляют 98% а вероятность детского церебрального паралича при оценке в возрасте 2 лет и задержки в развитии снижается до и процентов соответственно. Плохая новость о преждевременных родах, их причины во многих случаях остаются неизвестными. Самый значимый фактор риска – это многоплодная беременность. Близнецов удается доносить до 37 полных недель менее чем в половине случаев, Риск недоношенности для них в 9 раз выше, чем при вынашивании одного ребенка. Если исключить близнецов из рассмотрения и при этом проанализировать более 4 миллионов случаев преждевременных родов в пяти развитых странах, то можно выявить еще два десятка параметров, имеющих значение. Чаще всего преждевременные роды, как спонтанные, так и вынужденно начатые по медицинским показаниям, случаются у женщин, у которых предыдущие беременности уже заканчивались таким же образом на втором месте – преэклампсия, на третьем и четвертом – диабет и гипертонии, существовавшие еще до беременности. Следующие по значимости проблемы – это возраст матери больше 35 лет, употребление наркотиков, беременность в результате ЭКО, что на практике чаще всего означает неспособность забеременеть обычным путем, и этническая принадлежность – здесь риски минимальны для светлокожих. За ними следует курение, гестационный диабет и развившаяся во время беременности гипертония, нездоровый вес, причем недостаток веса с точки зрения риска преждевременных родов, намного опаснее, чем ожирение, опыт кесарево сечения. Несколько увеличен риск у людей с низким социоэкономическим статусом, не окончивших школу, не вставших на учет в женской консультации до 20 недель беременности, входящих в 20% самых бедных респондентов, а также у тех, кто лишен поддержки партнера. Чаще рождаются раньше срока первые дети, а также мальчики. Эти эффекты не настолько выражены, чтобы об этом имело смысл беспокоиться конкретной беременной женщине, но играют заметную роль при обобщении данных по всей популяции. И вот, проанализировав на огромной выборке все эти многочисленные влияния, авторы констатируют следующее. Две трети преждевременных родов все равно происходят неизвестно почему. 65% наблюдаемого риска не удается связать ни с какими биологическими особенностями беременной женщины. Значительную его часть все же можно объяснить уважительными причинами, не вошедшими в исследование на 4 миллионных женщин из-за нехватки информации об их индивидуальных особенностях, в первую очередь инфекциями, но также и неинфекционными заболеваниями, такими как поликистоз яичников, эпилепсия и даже биполярное расстройство, и проблемами самой беременности, такими как нетипичное строение матки или предлежание плаценты, то есть ее расположение в нижней части матки. Ряд исследований также демонстрирует связь между преждевременными родами и слишком юным возрастом женщины, во всяком случае младше 18 лет, повышенную вероятность проблем в случае небольшого, меньше года, промежутка между беременностями, в организме женщины истощены запасы питательных веществ и шейка матки еще не вернулась к норме. А еще риск увеличен для женщин маленького роста, потому что в этом случае ребенок просто хуже помещается в животе. Но все равно преждевременные роды могут произойти и просто так, без каких-либо видимых причин. Просто не повезло. Вообще, прежде чем предсказывать причины преждевременных родов, науке неплохо бы разобраться с причинами родов в принципе, а сложности есть даже с этим. Мы уже упоминали на странице 144, что роды сопряжены с воспалительным процессом в стенке матки. Ближе к концу беременности слизистая оболочка матки становится восприимчива к провоспалительным сигналам и запускает молекулярный каскад с выделением простагландинов и других молекул воспаления, инициирующие в конечном счете начало родов. Соответственно, если по каким-то причинам часть из них понятны и связаны, скажем, с инфекциями, а часть остается загадкой, воспаление запустилось раньше, то, возможно, спонтанные преждевременные роды. Сейчас даже активно изучается возможность целенаправленно заселять матку, да и весь остальной организм, хорошими бактериями, чтобы они препятствовали развитию плохих и возникновению воспаления, а заодно и снижали вероятность некротизирующего энтероколита у будущего ребенка. Результаты довольно обнадеживающие, но, как водится, намного больше ясности достигнуто с экспериментальными мышами, чем с людьми. Продолжительность беременности естественно зависит от генетических особенностей, потому что от них зависит вообще все, хоть как то связанное с работой организма. Если у женщины случаются преждевременные роды, то это означает, что и у ее сестер, причем не обязательно даже однояйцевых близняшек, риск тоже будет сильно повышен. Здесь есть десяток активно изучаемых генов кандидатов, вовлеченных в работу иммунной системы, регуляцию состава крови, обмен веществ, работу гормонов и рецепторов к ним. Предполагается, что имеют значение и гены, которые плод унаследовал от отца, как минимум потому, что они активно участвуют в образовании плаценты. Вообще преждевременные роды часто ассоциированы с недостаточным кровоснабжением плаценты, равно как и с кровоизлияниями в слизистой оболочке матки, которые сами по себе могут и стимулировать сокращение мышц и повреждать плодные оболочки. Из гормонов особенно важен прогестерон, который всю беременность подавляет в мышечных клетках матки, производствуя работу молекул, нужных для интенсивного сокращения мышц, равно как и для запуска воспаления. Ближе к сроку родов миометрия матки начинает активно производить короткие молекулы РНК, способные противодействовать прогестерону, стимулировать в клетках те процессы, которые он пытался подавить и заодно ускорять его разрушение. Если прогестерона маловато или бороться с ним организм начал раньше времени, это тоже может привести к преждевременным родам. Наступление родов также связано с накоплением в крови в ДНК плода, той самой, которая на более раннем сроке и в конце четвертой главы, использовалась для диагностики хромосомных нарушений плода. Ее количество плавно повышается в течение всей беременности, достигая пика перед самыми родами, Причем рост происходит быстрее у женщин с дисфункциональной плацентой и системным воспалением. Собственно, сама внеклеточная ДНК оказывает провоспалительные эффекты, стимулируя производство необходимых для воспаления цитокинов. С другой стороны, необычно низкая концентрация внеклеточной ДНК плода тоже может указывать на проблемы с беременностью, например, замедленный рост плаценты, ассоциированный в том числе и с преждевременными родами. А учитывая еще и большой индивидуальный разброс, Сделать из нее хороший диагностический маркер вряд ли получится. Вообще исследователи давно пытаются разработать анализ крови, который бы позволил оценивать риск преждевременных родов. И в одном из недавних обзоров, например, рассматривается 278 показателей кандидатов. Само это количество демонстрирует, что никакой ясности нет и до перехода в рутинную клиническую практику еще очень далеко. Более точный прогноз можно получить, если проанализировать мазок из влагалища из шейки матки. Присутствие в нем фетального фибронектина, белка, вырабатываемого трофобластом и оболочками плода, сравнительно надежно указывает на высокий риск преждевременных родов в ближайшие дни. Правда, такой анализ не проводят рутинно, только по показаниям. Например, если женщина ощущает выраженное сокращение матки потому что его предсказательная сила ограничивается именно несколькими днями. Согласились ли бы вы на беременность, если бы государственная система здравоохранения ожидала бы от вас, что вы будете еженедельно влезать на гинекологическое кресло, чтобы у вас шейки матки взяли соскоб? Я лично трижды бы подумала. Проще сделать УЗИ, чтобы оценить длину шейки матки. Вот это как раз практикуется рутинно, чтобы в дальнейшем сосредоточить усилия врачей на наблюдении за теми женщинами, у которых она оказалась короче нормы для данного срока беременности. Если длина шейки матки в 23 недели беременности составляет 50 мм, то вероятность столкнуться с преждевременными родами для такой женщины всего лишь 0,5%. При длине 25 мм – 1,1%. Если 15 мм, то уже 4%. А если 5 мм, то целых 78%. Это средние оценки. Для конкретной женщины риск может быть выше или ниже, в зависимости от ее возраста, предшествующей истории беременности, этнической принадлежности или курения. Так что решение о том, начиная с какой длины шейки матки, следует беспокоиться и тщательно наблюдать, и в какой момент принимать меры, всегда обсуждается с врачом индивидуально. Меры бывают двух типов. Можно принимать прогестерон, как правило, капсулы вводятся во влагалище, а можно наложить шов на шейку матки. Эффективность этих вмешательств примерно одинаковая. Ни то, ни другое не дает гарантий, но может снизить риски примерно в полтора раза. Шов работает чуть лучше для женщин, у которых уже был опыт преждевременных родов. Хотя принято считать, что второй триместр беременности самый спокойный и комфортный, мне он как раз понравился меньше остальных. Время с 22 по 28 неделю казалось тревожным, потому что это тот период, когда спасать ребенка, если что, уже будут, но неясно, в какой степени это занятие осмысленное и не безнадежное. Мне представляется, что как раз на этом сроке особенно важно оставаться в цивилизации, в пределах часа езды от хорошего крупного перинатального центра, в котором смогут попытаться остановить или замедлить родовую деятельность, если таковая начнется рационально подобрать препараты для ускоренного созревания ребенка, если он все же планирует появиться на свет, а впоследствии сочетать реанимационное оборудование с поддержанием контакта кожи к коже. Если же в этот период все таки удаляться куда-то от цивилизации, то, я думаю, имеет смысл сначала сходить на внеплановое УЗИ, чтобы убедиться, что шейка матки настолько длинная, насколько положено. Даже если быть очень хорошей и соблюдать все рекомендации, это не гарантия, что проблемы обойдут стороной. И наоборот, даже если совершенно не задумываться о каком-то целенаправленном сохранении своей беременности, это не значит, что проблемы наступят. Чаще всего нет. В этом смысле размножение – это, конечно, духовная практика, ускоренный курс смирения и фатализма. Делай, что должно, и надейся на лучшее.